Слова третья. «Ты уверена, что видела именно это?» — спросила Лилит у Зелы и Линны, одной из своих кровавых невест. Они находились на рейдере, который мчался по серому внепространству паутины, паутины. Иврайна не давала им разрешения улететь, но Лилит его и не спрашивала. Она просто взяла свои рейдер и два яда, открыла паутинные врата этой планеты — Ну а стражи, которых там поставила Иврайна, слишком высоко ценили свою шкуру, чтобы попытаться ее остановить. «Абсолютно», — ответила Зела. «Руна культа Тринадцатой ночи на груди Айлуина. Она возникла всего на миг, но никаких сомнений быть не может». «Культ Тринадцатой ночи». Хотя ни один другой ведьминский культ не был столь же выдающимся, как возглавляемый самой Лилит культ Распри, «Тринадцатая ночь» была одним из его крупнейших соперников. Особенно силен был их контингент гравициклистов и гилеонов, и они предпочитали быстрые, сногсшибательные атаки, где одолевали врага скорее яростью, нежели хитростью или стратегией. Они нападали на реальное пространство с прожорливостью хищных зверей, и представления на их арене пользовались огромной популярностью. Во многих отношениях Лилит была готова признать их практически ровней собственному культу. Различия в основном сводились к двум ключевым факторам. Первым была сама Лилит. Не просто величайшая ведьма своего времени, возможно, даже величайшая из всех когда-либо существовавших, а лучшая из гладиаторов всей галактики. Конечно, были более выдающиеся военачальники и более хитроумные тактики. Были и те, кто доскональнее разбирался в искусстве настоящей войны, но в том, что касалось скрещенных клинков, борьбы одной воли против другой — Лилит не был равных. Она столетиями сражалась против лучших воинов галактики, не только всякий раз выживая, но и, по большей части, не получая шрамов. Если кому-то и удавалось оставить отметину на ее коже, это было редкостным событием, и вместо того, чтобы нанять гемункула и удалить такой изъян, Лилит оставляла его в качестве напоминания. Все в Каморе знали и по-настоящему страшились Лилит. Побывать на выступлении ее превосходства королевы ножей в Крусибаэле – наивысшее из доступных друкари развлечений. Каждую ночь со всего гигантского фрактального города туда толпами набивались богачи, купившие билеты за пленников, самоцветы, рабов, редкое и экзотическое оружие – все, чего бы культ не пожелал. Существовали, конечно, и представления других культов, которые тоже притягивали десятки тысяч зрителей, но когда на пески выходила Лилит, никто не мог равняться с культом Распри. Другой же фактор — вект. Верховный властелин Аздрубаэль Вект во многом воплощал все то, чего не было у Лилит. Она встречала врагов лицом к лицу, клинок к клинку, желая доказать, что сильнее. Он же восседал в тенях и ткал паутину из нитей, на которых плясали марионетки, кропотливо стравливал потенциальных врагов, там подбросив тщательно просчитанную фразу, тут лишив своего благоволения и использовал еще множество намеков, трюков и ловушек, никогда не проявляя полностью своих истинных намерений. Мало какое из оружий в галактике было страшнее, чем те, которым имел доступ он и которыми при необходимости мог воспользоваться. Однако Вект предпочитал воевать через слуг и посредников. Так его враги не знали, что он хочет лишить их голов вплоть до того момента, когда их преподносили ему на блюде. Вект увидел силу культа Распри и возжелал завладеть ею. Он не мог по-настоящему командовать им, хоть в теории, властелин темного города и имел возможность распоряжаться всеми Друкари. Но кабалы, культы и ковены держались отдельно именно для того, чтобы поддерживать предположительно существующее равновесие сил, благодаря которому вект и занимал свое место. Но он мог предложить союз, и Лилит не видела причин отказываться. Междуусобная борьба на улицах Коморры вызывала у нее лишь скуку, а покровительство Кабалы Черного Сердца означало, что ей не придется столько беспокоиться о защите владений своего культа от чужих происков. Кто же посмеет навредить самому могущественному культу, который заодно с самым могущественным Кабалом? Так что Лилит позволила Векту обольщать себя медоточивыми речами, притворилась, что верит восторгом и заверением в дружбе, которые сыпались с его древних бледных губ, и продолжала жить своим умом, как и прежде. Если Вект порой и запрашивал у нее воинов культа, то что с того? Лилит не испытывала в них недостатка, и все хотели показать себя — Да она и сама была не прочь обогреть ножи там, где укажет верховный властелин, пока он не перейдет границу со своими требованиями. Но потом Лилит покинула комору чтобы гнаться за мечтой Иннари и померяться силами с чемпионами той, что жаждет, посланными за еврайной Вект наверняка впал в тихую ярость от того, что его величайшая ценность, сильнейшая из гладиаторов, предалась движению, которое он публично осудил. Ни один из наемных убийц, которые нападали на Иннари, не целился в Лилит, но она подозревала, что те из них, кого подослал Вект, вряд ли имели приказ не трогать ее, если она вдруг окажется на пути. Ее уход был одной из немногих вещей, имевших потенциал подорвать его репутацию, всемогущего и всеведущего правителя. Вект хотел, чтобы она вернулась в комору. в этом Лилит была уверена. Он хотел, чтобы она играла роль его роскошной питомицы, опасного зверя, которого он держит на позолоченной привязи, но готов спустить, чтобы она вырвала глотку любому, кого Вект пожелает уничтожить. Он хотел, чтобы все видели ее силу и знали, что она подчинена ему. И так он сам бы выглядел сильнее. Лилит это нисколько не смущало, ведь она сама не имела видов на престол, а влияние Векта упрощало ей жизнь и не вызывало проблем. Но теперь, если верить Орликинам, а это весьма дельный вопрос, Аздрубаэль Вект готовит ей заподню. Танец изображал Лилит как намошель, которая спешит спасти другого от верной гибели. Маловероятно, если не сказать невозможно. Духи, охраняющие пещеру печалей, традиционно изображались как лишенные собственного разума существа, которые неумолимо, без страха и сомнений, взимали тяжкую дань с любого нарушителя. Но маска призрачного глаза — Ясно дала понять, что опасность исходит от векта, а Лилит занимает важное место в его мыслях. Если он не может распоряжаться ею, как хочет, значит, он с ней разделается. Что же до культа тринадцатой ночи в роли Айлуина? В раздумьях Лилит барабанила пальцами по поручню рейдера». Вект чрезвычайно опасен, но нельзя позволять себе постоянно сомневаться только из-за того, что его влияние может стоять за чем угодно. Это будет отвлекать, а для бойца, такого как Лилит, недостаток внимания легко может стать фатальным. Она возьмется за проблему открытой и напрямую, а потом посмотрит, как ножи попадут. «Ваше превосходство!» С низким поклоном обратилась к ней к Хоровиксис. Лилит хмыкнула и жестом приказала ей выпрямиться. Ни одна из кровавых невест не стала бы так унижаться, если бы не хотела сказать нечто, по ее мнению, нежеланное для Лилит. Иронично, это только увеличивало шанс, что она начнет возражать тому, что услышит. «Выкладывай. Стоит ли нам здесь находиться?» Спросила Кхоровиксис. Друкари обычно стараются не демонстрировать страх, ибо слабость привлекает хищников, но гекатрица не могла скрыть тот факт, что ее горло нервно подергивалось. Она сталкивалась лицом к лицу с бешеными вождями орков, с аспектными воинами азуриан и тяжело бронированными, генноизмененными дикарями, космическими десантниками человечества. Но теперь она боялась задать простой вопрос гранцу Кубу своего культа. С одной стороны, Лилит это польстило, с другой она почувствовала отвращение. Почему бы нам не находиться там, где мы пожелаем? С слинцой спросила она, растягивая момент забавы ради. Вы чемпион посланницы, ваше превосходство, сбивчиво проговорила Кхаровиксис. Она нуждается в вашем присутствии. У нее есть и другие чемпионы». Лилит пренебрежительно встряхнула пальцами. «Но никто из них вам не ровня», — заявила Кхаровиксис, и Лилит рассмеялась. «Смелое утверждение», — заметила она, — «когда один из них лорд Феникс, а другой аватара божества». Лилит видела Джейн-Зар лишь мельком, ибо буря тишины не сидела у костров и не разделяла с другими вино. Она появлялась лишь тогда, когда в ней возникала надобность, а потом исчезала снова. Что до инкарны, то это существо действительно появлялось, когда было нужно, вырывалось из глубин усыпанными трупами поля боя, сжимая в руке четвертый меч старухи, Само присутствие его распространяло ужасающий холод, который высасывал души из живых тел и сражало любого, кто оказывался на его пути. Может, когда-нибудь Лилит и попытает силы против кого-то из них или обоих, но она пока этого не делала. К Хоровиксис снова открыла рот, но Лилит протянула руку и приласкала подбородок гикатрицы ногтями, отточенными до остроты скальпелей. И там мгновенно сжала губы. Молчи! промурлыкала Лилит. Молчи, и слушай. Я знаю, что ты следуешь путем Инари, но я всего лишь иду рядом с ним, пока что это соответствует моим целям помогать и врайне и обманывать смерть. Но я не отказалась от них ради нее. Так или иначе, разве не я посвятила культ раз при ее делу? Хоровиксис кивнула, насколько осмеливалась. Острые, как бритва когти, сжимали ее нижнюю челюсть. — Так что разве неразумно будет удостовериться, что дела культа идут как следует? — спросила Лилит. — Едва ли мы сможем оказать и в рай недостаточную поддержку, если его разгромят в мое отсутствие. Кроме того, поиски, которые ведут Иннари, зашли в тупик — И Еврайна еще не нашла выход. «У меня есть время проверить, солгали ли орлекины. Она слегка сжала пальцы. «У тебя три варианта, гекатрица. Либо тебя вышвырнут с корабля на дно паутины, и ты пешком побежишь к Инаре, либо бросишь мне вызов за право руководить культом, либо будешь делать, как я скажу. Кому ты принадлежишь, Еврайне, самой себе?» «Или мне? Вам, ваше превосходство!» — моментально ответила Хоровиксис, потупив взор. Лилит удовлетворенно кивнула. «Хорошо». Она убрала руку и отвернулась. Хотя Лилит и не испытывала желания контролировать все и вся подобно Векту, но ей нужно было знать, что она может рассчитывать на то, чем владеет. Понадобилось много лет и пролитой крови, чтобы достичь столь высокого положения в коморе И она не намеревалась отказываться от него, чтобы стать безвольным орудием в рядах Эннари, чем-то вроде ходячей пары ножей, пренебрежимой единицей без собственных последователей. Лилит по большей части не встревала в дела других, пока они не вставали у нее на пути. Но нужны ведь и средства на неизбежный случай — когда кто-то на пути все же окажется. «Ну, посмотрим», — сказала она, когда перед носом рейдера замаячили гигантские врата паутины. «Что нам приготовил темный город?» «Стрельба!» комора не единственный город, а масса сшитых друг с другом осколков суп заключенных в тончайшем промежуточном пространстве паутины, что висит между материальными плоскостями реального космоса и кипучими враждебными энергиями Варпа. Она нигде и повсюду, рядом с чем угодно и при этом близка к небытию. комора нелинейна. Ее районы непостоянны, и устройство ее никоим образом ненормально. Ее освещает, если такое слово вообще здесь применимо, темное сияние пленных солнц. Погруженные в ночь земли Элиндраха мрачны даже по меркам Друкари, и именно там скрываются порождения теней, известные как Мандрагоры. Старый город вмещает в себя мириады кузниц и фабрик, которые снабжают кабалы, культы и ковены оружием для рейдов в реальное пространство. Величайший космопорт — порт потерянных душ с его громадными вратами, за которыми раскинулись туннели паутины, достаточно просторные, чтобы вместить самые большие звездолеты Друкари. И так далее, и так далее, каждый новый пузырь реальности открывает новые зрелища, новые кошмары, новые способы, которыми слабые, глупые и неосторожные могут лишиться жизни или свободы. В коморе мало вещей, которые не подвержены изменениям, но одной из них всегда было уважение и страх перед символом культа распри. Поэтому стрельба, нацеленная в лилит и ее сопровождающих, вызывала недоумение. Чего эти глупцы пытаются добиться? прорычала Лилит. Из паутины нельзя попасть сразу в верхнюю комору, если ты не Аздрубаэль вект, у которого есть лишь ему ведомые дороги. Так что сейчас они летели через сек Мегру, нуль город. Сотни и сотни километров трущоб, жмущихся к неровным контурам искусственной поверхности Каморры. Театр почти постоянных военных действий между бесчисленными уличными шайками Друкари. Кабалы иногда заявляются сюда, чтобы рекрутировать новых бойцов из самых свирепых банд. Но в остальном это дикая область, где можно добыть или продать любое оружие. И отбросы, обитающие здесь, чужды всякой верности. Даже небольшой культ мог бы послать сюда отряд, чтобы залить улицы кровью из-за какого-нибудь оскорбления, зная, что, хотя местных гораздо больше, чем нападающих, им не под силу собраться и организоваться в достаточном числе, чтобы оказать серьезное сопротивление. Осколковый огонь, поливающий корабли лилит с улиц, Не особо угрожал ни им, ни их экипажам, если только кровавые невесты не вздумают перегнуться через поручни и стать мишенями. Но сам факт, что подонки внизу посмели открыть огонь по машинам, отмеченным знаком величайшего ведьминского культа во всей коморье, снизится, — прорычала Лилит, обнажив клинки. Рейдер послушно нырнул, и яды последовали за ним. Лилит не приказала открыть огонь, но никто и не нуждался в приказе. Осколковые пушки начали изрыгать ядовитые снаряды, и от каждого залпа внизу падала горстка щуплых, закутанных в лохмотье фигур. Лилит поднялась на нос рейдера и на миг застыла, раскинув руки с зажатыми в них ножами. Ее длинные, кроваво-красные волосы хлестали по воздуху, развиваемые невероятной скоростью транспорта. А потом она просто шагнула в сторону и полетела вниз. Она приземлилась, перекатилась и вскочила. Ее ножи мгновенно вонзились в грудь двоим врагам и оборвали трепет жизни внутри. Лилит вернула их с той же легкостью, с какой Архонт берет назад обещание — Крутанулась и набросилась на еще одного бедолагу, который стоял с раскрытым ртом прямо за ее спиной. Сначала клинки отхватили ему обе руки по запястье. Кисти упали на земь, по-прежнему сжимая древнее обшарпанное осколковое ружье. Не успел он набрать воздуха, чтобы закричать, как уже лишился левого уха, носа и куска кожи на бедре. Лилит взмахнула левой рукой, клинок рассек воздух и приколол следующее жалкое создание к стене, войдя под ключицу и выйдя над лопаткой. Затем, когда стоящая перед ней жертва наконец издала вопль боли, полоснула его вторым клинком по горлу. Рана была не такая уж глубокая, он, пожалуй, мог бы зажать ее, перевязать и успеть найти какого-нибудь доморощенного хирургиона, или изгнанного из ковена недоучку, если тут такие вообще обретались. Однако Лилит не оставила ему рук, чтобы оказать себе первую помощь, так что он тщетно пытался схватиться за рану культями, которые сами брызгали кровью. Она на миг закрыла глаза, наслаждаясь сладостью страдающей души, хотя и не нуждалась в этом со времен вступления в ряды Иннарии. Как правило, Лилит не опускалась до того, чтобы резать как скот добычу, не имеющую никакой возможности оказать сопротивление. Но такая безнадежная добыча обычно и не открывала по ней огонь. Комора, город риска и вознаграждения, хотя бывают и такие ставки, на которые пойдет только дурак. Улицы пустели, причем очень быстро — Принадлежность к культу Распри теперь по какой-то причине стала поводом для нападения, но Лилит Геспиракс далеко не просто член культа. Не сбежали только мертвецы, умирающие коллега у ее ног, да еще одна Друкари, которая корчилась от отчаяния и боли, пытаясь выдернуть из плеча нож, глубоко вонзившийся в стену за ее спиной. Лилит неторопливо двинулась к ней на другую сторону улицы, поигрывая вторым клинком. Жертва удвоила старание, но задача ей была явно не по силам. Выглядела она, как кожа до кости, замотанной в драное тряпье. Пригвожденная друкари зажмурилась и заскулила от страха, когда Лилит ускорилась и бегом преодолела последние несколько шагов. «Я задам тебе вопрос». — прошептала Лилит, приставив второй нож к горлу жертвы. — Ответишь четко и правдиво, и я не стану тебя убивать. Не стоит предлагать друкари быструю смерть, если хочешь их этим мотивировать. За последним занавесом черноты поглощающим весь зримый мир ожидает та, что жаждет, и мучения, которым подвергнутся их души, хуже любых пыток, придуманных смертными. Друкари не станет молить о смерти, чтобы избавиться от страданий, потому что знает, на этом они не закончатся. Любой из них будет драться, царапаться, плеваться, лишь бы только выжить, даже изувеченным и изуродованным, даже когда надежды не остается. Такова одна из причин, почему отчаяние других видов обладает особенным, более приятным и тонким вкусом. Доведенные до пределов боли, они жаждут этого последнего способа от нее избавиться. Если им не позволять уйти, то они страдают еще больше. Друкари же, по крайней мере, знает, что если он жив, то вы еще не сделали с ним худшего из того, что в ваших силах. Новая жертва спешно закивала, всхлипывая от мучительных ощущений, которые порождало каждое движение. Лилит щелкнула по навершию ножа пронзившего тела и улыбнулась, почувствовав новый всплеск боли. — Зачем вы сами себя сгубили, напав на меня? — спросила она, заглушая стоны второго друкари. — Мы не знали! — отчаянно запротестовала ее игрушка. — Мы не знали, что это вы! — Зачем вообще нападать? — продолжала допрос Лилит. К чему рисковать, навлекая на себя гнев культа Распри? «Он следит за всем!» Судорожно заикаясь, выдавила жертва. «Если бы мы позволили вам пройти, ничего не сделав, он бы узнал! Он бы подумал, что мы вам помогаем, он бы пришел за нами!» «Кто? Вект?» Хватило одного взгляда в расширенные, полные ужаса глаза, чтобы понять ответ. Только один Друкари вселял такой страх, что его имя лишало подданных темного города дара речи. — Он объявил культу войну? — спросила Лилит, положив одну ладонь на рукоять ножа. Она не стала его поворачивать, но иногда хватало и угрозы. — Нет. — жертва сглотнула, пытаясь увлажнить пересохший от боли и страха рот. — нет. «Не в открытую, никто ничего не говорил, но мы знаем, все знают, союза больше нет».